Глава 27 «С предыдущими королями-богами что-то случилось», – размышляла Сирий, шагая по бесконечным комнатам дворца в сопровождении служанок. «И Синепалы боится, что это же случится с Изиброном. Нечто опасное как для короля бога, так и для меня». Она шла, позади нее стелился шлейф из бесчисленных лент полупрозрачного зеленого шелка. Сегодня на ней было платье из тончайшей, почти прозрачной ткани. Она попросила слуг добыть ей что-нибудь более плотное, чтобы надеть под низ. Забавно, как быстро Сири перестала беспокоиться о том, что скромно, а что нет. Сейчас у нее были гораздо более важные основания для волнения. «Жрецы действительно боятся, что с Броном что-то случится», – с уверенностью подумала она. «Они так хотят, чтобы я родила наследника! Они кричат о необходимости обеспечить наследование, но полвека оно их не заботило. Они спокойно ждали 20 лет, пока не прибудет невеста из Идриса. Какой бы ни была опасность, она не срочная, но жрецы действуют так, будто она уже на пороге. Возможно, они так хотели невесту королевской крови, что пренебрегли опасностью. Но тогда им не надо было ждать 20 лет. Вивена уже много лет назад могла рожать детей, но, возможно, соглашение оговаривало время, а не возраст. Может, там утверждалось, что у короля Идриса есть 20 лет на подготовку невесты к королю Богу? Это объяснило, почему отцу удалось отправить Сири вместо старшей дочери. Она выругала себя за то, что пропускала мимо ушей уроки о соглашении и теперь точно не знала, что там говорилось. Вполне могло быть, что опасность разъяснялась в самом документе. Ей нужно больше информации. К сожалению, жрецы чинили препятствия. Слуги молчали, но ну а синий палый... Наконец то она его нашла. Он шел через зал и что-то писал в учетной книге. Сири поспешила к нему, шелестя шлейфом. Поворачиваясь, Синепал увидел ее мельком. Его глаза расширились, он ускорил шаг и нырнул в открытую дверь ближайшей комнаты. Сирия кликнула его, двигаясь так быстро, насколько позволяло платье. Но когда она достигла комнаты, та уже опустела. «Цвета!» Выругалась она, чувствуя, как от раздражения волосы становятся темно-красными. Повернувшись к старшей, служанок Сири настойчиво поинтересовалась. – Все еще считаете, что он не избегает меня? Женщина опустила взгляд. – Служителям дворца не подобает избегать свою королеву Сосуд, наверное, он вас не заметил. – Ну да, – подумала Сири, – и так каждый раз. Когда она посылала за Синепалом, он всегда являлся после того, как она сдавалась и уходила. Когда написала ему письма, он отвечал так туманно, что это еще больше ее раздражало. Она не могла брать книги из дворцовой библиотеки. И если пыталась читать там, то быстро отвлекалась на жрецов. Сири заказала книги из города, но жрецы настояли на том, чтобы один из них приносил их и читал ей, чтобы она не напрягала глаза. Сири была уверена в том, что если в книге окажется что-то, о чем жрецы не захотят ставить ее в известность, то чтец пропустит это место. Она слишком сильно зависела от жрецов и писцов во всем, включая информацию. – Разве что… – подумала она, все еще стоя посреди ярко-красной комнаты. Был ведь еще один источник информации. Сири повернулась к главной служанке. – Сегодня во дворце что-нибудь намечается? – Многое сосут, – ответила та. – Пришли художники. Они пишут картины и делают зарисовки. Дрессировщики привезли необычных животных с юга. Кажется, у них есть и слоны, и зебры. Торговцы красками показывают самые новые сочетания цветов. А еще, конечно, есть министрели. А что в том здании, куда мы уже ходили раньше? Арена сосуд. Думаю, там сегодня вечером будут игры. Состязания в силе и ловкости. Сири кивнула. Приготовьте ложу. Я хочу посмотреть. На родине Сирии иногда смотрела на состязания по бегу. Обычно они происходили спонтанно, поскольку монахи не одобряли, когда люди показывали свои умения. Остро даровал таланты всем людям, но выставлять их было проявлением надменности. Мальчишек было не так просто удержать. Сири видела, как они бегали, даже подбадривала их. Однако эти состязания нисколько не походили на то, что устраивали халандренцы. Здесь одновременно происходило несколько событий. Одни атлеты кидали большие камни, соревновались в дальности броска, другие бежали по широкому кругу внутри арены, взбивая песок и потея в душной халандренской жаре. Третьи метали дротики, пускали стрелы или соревновались в прыжках. Наблюдая за всем этим, Сирия отчаянно краснела до самых кончиков волос. Атлеты носили только на бедренные повязки. За все эти недели в огромном городе она никогда не видела ничего «занятнее». «Леди не должна засматриваться на молодых людей», – поучала ее мать. «Это непристойно». Но какой же смысл в играх, если на них не смотреть? Сири не могла отвести взгляды не только из-за обнаженных тел. Эти атлеты долго и тщательно тренировались и развили свои способности до удивительных высот. Сири заметила, что победителям каждого конкретного состязания уделяли относительно мало почета. Соревнования устраивали не ради победы а чтобы показать мастерство. В этом отношении состязания почти совпадали с идрийским восприятием, но в то же время полностью ему противоречили. Красота этих игр удерживала ее внимание гораздо дольше, чем она рассчитывала, а ее волосы оставались пунцовыми, даже когда она свыклась с тем, что мужчины соревнуются в такой скудной одежде. Наконец она заставила себя встать и отвернуться от представления. Пора заняться делом. Служанки оживились. Она захватила с собой все для ее удобства. Мягкий диванчик и подушки, фрукты и вина, даже пару слуг с опахалами. Всего за несколько недель во дворце такие удобства стали казаться ей обычными. «В прошлый раз ко мне подходил поговорить один из богов». Сири обвела взглядом амфитеатр и высеченные в камне ложи, украшенные цветными навесами. «Как его звали?» Гим света смелый сосуд», — ответила служанка. «Бог смелости». Сири кивнула. «Какие у него цвета?» Золотой и красный сосуд». Сири улыбнулась, а присутствие Бога свидетельствовал навес над его ложей. Гейм Света был не единственным, кто представился ей за время ее пребывания во дворце. Но только он уделил немного времени беседе с ней. Бог ее задачил, но, по крайней мере, выразил желание поговорить. Сири вышла из ложи, ее великолепное платье стелилось за ней по камням. Она постаралась отогнать чувство вины за то, что портит его, тем более, что, похоже, каждый наряд сжигали после того, как она надела его лишь один раз. Служанки, поспешно собрав мебель и закуски, присоединились к госпоже. Как и в прошлый раз, на скамьях внизу сидели люди-купцы, достаточно богатые, чтобы купить пропуск, или простолюдины, выигравшие в лотерею. Когда Сири шла мимо, многие оборачивались на нее и шептались. – Для них это единственный способ увидеть меня, – поняла она свою королеву. Только одно в Идрисе было устроено лучше, чем в Холандрене. Идрисцы могли легко попасть к королю и правительству, а здесь правящая верхушка держалась в отдалении, что делало ее отчужденной и загадочной. Сири приблизилась к красной золотым ложем. Бог, с которым она тогда встретилась, расслабленно лежал на диване, потягивая ледяной красный напиток из большого стеклянного кубка с изысканной гравировкой. Он выглядел так же, как и раньше точенные мужественные черты, которые она уже привыкла ассоциировать с божественностью, идеально уложенные черные волосы, золотистая смуглая кожа и подчёркнуто присыщенные манеры. «Вот еще в чем Идрис прав», — подумала она. «Может, мой народ слишком суров? Но нельзя же так потакать своим капризом, как некоторые возвращенные?» Посмотрев на нее, Гимн Света почтительно кивнул. «Моя королева! Гимн Света смелый!» — ответила она. Служанка поднесла ей кресло. «Надеюсь, вы приятно проводите день». «Сегодня я уже обнаружил в своей душе нечто тревожищее, что потихоньку меняет смысл и саму суть моего бытия». Он сделал глоток. «В остальном же ничего особенного. А у вас?» «Меньше откровений», – произнесла Сири, опускаясь в кресло. «Больше замешательства. Я все еще не разобралась в том, как тут все устроено». Я надеялась, что вы сможете ответить на кое-какие вопросы. Представите мне некоторую информацию, возможно…» «Боюсь, что нет», – сказал Гим. Сири замолчала и покраснела от смущения. «Прошу прощения. Вероятно, я что-то сделала не так, я…» «Нет, все так, дитя». Еще шире улыбнулся Бог. «Я не могу помочь просто потому, что я, увы, ничего не знаю. Я бесполезен. Не слышали об этом?» «Я, а, боюсь, не слышала». «Надо быть повнимательнее». Он отсалютовал ей кубком и с улыбкой добавил. «Как не стыдно». Сирина хмурилась, смутившись еще больше. Верховный жрец гимна света, она узнала его по громоздкому головному убору, смотрел с неодобрением, и это усиливало ее неловкость. «Мне-то чего стыдиться?» – подумала она с растущим раздражением. «Это гимн света завуалированно оскорбляет меня и неприкрыто оскорбляет самого себя, как будто ему нравится самоуничижение». «Вообще?» – Сири смотрела на него, вздернув подбородок. «Я слышала о вашей репутации, гимн света смелый. Однако я не слышала слова «бесполезный». «Да?» «Да. Мне сказали, что вы безвредны, хотя я вижу, что это неправда. Разговор с вами определенно вредит моему здравомыслию, не говоря уже голове, которая начинает болеть». «Боюсь, это обычные симптомы общения со мной», – сказал он с нарочитым вздохом. «Это можно уладить», – заметила Сири. «Возможно, будет лучше, если вы станете воздерживаться от разговора в присутствии других. Думаю, в этом случае я сочту вас очень приятным собеседником», – гимн рассмеялся, не раскатистым смехом, как ее отец или некоторые дрессы, а более изящным и, похоже, что искренне. «Я знал, что вы мне понравитесь, моя милая», – сказал он. «Не уверена, что это комплимент». «Зависит от того, насколько серьезно вы себя воспринимаете», ответил гимн. «Идите сюда, бросьте это дурацкое кресло, располагайтесь на диване, наслаждайтесь вечером». «Я не уверена, что это прилично», заметила Сири. «Я бог», отмахнулся он. «Я сам устанавливаю, что прилично». «Мне все равно, где сидеть», с улыбкой ответила она. Тем не менее она поднялась и велела служанкам перенести кресло подальше под навес чтобы не приходилось говорить слишком громко. Она также постаралась не засматриваться на состязания, чтобы снова не увлечься ими. Гим Света улыбнулся. Похоже, ему доставляло удовольствие ставить других неловкое положение. Но казалось, что его также не волнует и то, какое впечатление производит он сам. «Я имела в виду именно то, что сказала Гим Света», сказала Сири. «Мне нужна информация». «И я, моя дорогая, тоже был очень честен. Я, по большей части, бесполезен». Однако я постараюсь как можно лучше ответить на вопросы. Если, конечно, вы ответите на мои. «А если я не знаю ответа на ваши вопросы?» «Тогда придумайте что-нибудь», — ответил он. «Я не замечу разницы. Необразованный невежа предпочтительнее просвещенного глупца». «Постараюсь это запомнить». «Тогда вы поступите и вопреки советам. Итак, что у вас за вопросы?» «Что случилось с предыдущими королями-богами?» и «Умерли» сказал Гимн. «О, не надо удивляться. Это иногда случается даже с богами. Мы, если вы не заметили, смехотворные бессмертные. Мы все время забываем, что вроде как должны жить вечно и внезапно умираем. Причем во второй раз. Можно сказать, что оставаться в живых мы умеем вдвое хуже обычных людей». «Как умирали короли-боги?» и «Отдав дыхание», ответил Гимн. «Это так, Тушкан?» Верховный жрец кивнул. «Так, ваша милость». Его Божественное Величество Сизиброн IV умер, исцелив эпидемию дистренции, поразившую Телир 50 лет назад. Погоди! перебил его Гим. Разве дестренция это не кишечное расстройство? Именно так, подтвердил жрец. Бог нахмурился. Хочешь сказать, что наш король Бог, самое святое и божественное существо нашего пантеона, умер, чтобы исцелить несколько вздувшихся животов? Я бы не стал формулировать это таким образом, ваша милость. Гим наклонился к Сири. Знаете, от меня ждут, что однажды я поступлю так же. Убью себя, чтобы какая-нибудь пожилая леди не обделалась на людях. Неудивительно, что я такой неудобный бог! Наверное, это как-то связано с подсознательной самооценкой. Жрец бросил на Сири извиняющийся взгляд. Она догадалась, что неодобрение грузного служителя было направлено не на нее, а на его Бога. Жрец улыбнулся ей. «Может, не все они похожи на трилидиса, Подумала она и улыбнулась в ответ. «Жертва короля бога была не напрасный сосуд», — сказал жрец. «Да, диарея может быть не опасна для большинства, но способна погубить стариков и детей. Вдобавок эпидемические условия способствовали распространению других болезней, и торговля в городе, и, соответственно, в королевстве практически прекратилась». Люди в отдаленных поселениях месяцами оставались без необходимых припасов. «Интересно, что почувствовали исцеленные? задумчиво промолвил Гимн, когда очнулись и увидели, что их король-бог мертв, «Считается, что они были удостоены чести, ваша милость». «А я думаю, они вознегодовали. Король явился прямо к ним, а они слишком сильно болели, чтобы заметить его. В любом случае, моя королева, вот, пожалуйста, это была полезная информация. И теперь я беспокоюсь, что нарушил свое обещание быть бесполезным. «Если это вас утешит», — заметила Сири, — «то вы как раз не очень-то помогли. Это ваш жрец оказался полезным». «Да, знаю. Я уже много лет стараюсь его испортить. И ничего не срабатывает. Я даже не могу заставить его признать логический парадокс, что я пытаюсь соблазнить его на дурные поступки». Сири помолчала и улыбнулась еще шире. «Что?» спросил Гим, допивая напиток. Кубок немедленно заменили другим с голубой жидкостью. Разговаривать с вами как плавать в реке, пояснила Сирия. Меня увлекло течением и я не уверена, что смогу сделать еще вдох. Следите за камнями, сосуд. Заметил верховный жрец. Они выглядят безобидными, но под водой таятся острые камни. А, отмахнулся Гим. Это за крокодилами нужно следить, они кусаются. «Итак, о чем мы вообще говорили?» «О королях-богах», — напомнила Сири. «Когда умер последний, наследник уже родился?» «Разумеется», — кивнул жрец. «На самом деле король-бог женился годом раньше, а ребенок родился за несколько недель до смерти отца». Сири задумчиво откинулась в кресле. «А король-бог, который был до него, умер, исцелив детей в деревне, на которую напали бандиты», — ответил Гимн. Простому Люду очень нравится эта история. Короля так тронули их страдания, что он пожертвовал собой ради обычных людей. И он тоже женился годом раньше? «Нет сосуд», – сказал жрец. «После свадьбы прошло несколько лет. Хотя он умер всего лишь через месяц после рождения второго ребенка». Сири подняла взгляд. «А первая родилась дочь?» «Да», – подтвердил Ларимара. «Женщина без божественной силы. Откуда вы знаете?» «Цвета!» – пронеслось в голове у Сири. «Оба раза вскоре после рождения наследника. Может, появление ребенка как-то заставляло королей богов стремиться дать жизнь? Или было нечто более зловещее? Умелая пропаганда могла использовать победу над мором или исцеленную деревню, чтобы прикрыть какую-то другую причину смерти. Боюсь, я не очень сведущий в этих вопросах сосуд». Продолжил жрец. «Увы, думаю, что и господин Гимн Света тоже. Если вы попробуете на него надавить, он вполне может что-то присочинить». «Тушкан!» – Негодующе воскликнул Гимн. «Это клевета!» «О, кстати, у тебя спина белая!» «Благодарю вас», – сказала Сирия. «Вас обоих. Вы действительно очень помогли». «Я мог бы дать совет», – начал верховный жрец. «Пожалуйста, поговорите с профессиональным сказителем, сосуд» произнес Ларимар. «Вы можете пригласить его из города, и он поведает вам как события реальной истории, так и придуманные сказки. Вы почерпнете из них больше информации, чем от нас». Сири кивнула. «Почему жрецы из нашего дворца не могут быть такими отзывчивыми? Хотя, конечно, если они действительно скрывали причины смерти королей богов, то у них были основания не помогать ей». Если она попросит вызвать Сказителя, то, скорее всего, они подошлют такого, который расскажет то, что нужно им. Она нахмурилась. «Гимн Света, а можете вы сделать это для меня?» «Что?» «Пригласить Сказителя», — пояснила она. «Я бы хотела, чтобы вы были рядом, если у меня возникнут вопросы». Гимн пожал плечами. «Думаю, могу. Сам давно их не слушал. Дайте мне знать, когда». План был несовершенен. Служанки все слышали и могли передать жрецам, однако, если рассказчик придет во дворец гимна света, то у Сири хотя бы появится шанс услышать правду. Благодарю! сказала она, вставая. Эй, эй, не так быстро! Поднял палец гим. Сири остановилась, бог отпил из копка. Что такое? спросила она. Он снова поднял палец и продолжил пить, запрокинув голову, чтобы добраться до последних кусочков потаявшего льда на дне кубка. Затем отставил его в сторону, губы остались голубыми. «Очень освежает!» «Идрис, чудесное место! Там столько льда!» «Сюда его доставлять очень дорого, как я слышал». «Хорошо, что мне не надо ни за что платить, а?» Сири выгнула бровь. «А я тут стою и жду, потому что...» «Вы обещали ответить на пару моих вопросов». О. Она снова села. «Да, конечно». «Итак», — начал гимн. «Дома у вас были знакомые среди городской стражи?» Сири склонила голову напок. «Городской стражи?» «Ну, знаете парни, которые следят за соблюдением законов? Полиция, шерифы, те, кто ловят негодяев и охраняют тюрьмы. Из этих?» «Думаю, нескольких я знала», — кивнула Сири. «Мой родной город не велик, но это все же столица». Он иногда притягивал людей, которые создают проблемы. «Отлично!» – сказал Гимн. «Пожалуйста, опишите их. Не проблемных парней, а городскую стражу». Сири пожала плечами. «Не знаю, очень внимательные. Они опрашивали новоприбывших. Ходили по улицам в поисках нарушений и тому подобное. Вы бы назвали их дотошными?» «Да», – кивнула она. «Полагаю, в смысле не меньше, чем в других. Может, больше?» «У вас там случались убийства?» «Пару раз», — опустила взгляд Сири. «Подобного не должно было произойти. Мой отец всегда говорил, что такого не должно быть в Идресе. Говорил, что убийство это, ну, больше для Холандрена. Гимн расхотался: «Да, мы все время так поступаем. Подходящая выходка на пирах. «Так, так, эти стражники расследовали убийство?» «Конечно». «Их об этом не просили?» Сири кивнула. «А как они это делали?» «Я не знаю», – признала Сири. «Они задавали вопросы, опрашивали свидетелей, искали улики. Меня это не касалось». «Нет, конечно, не касалось», – согласился Гим. «Если бы вы оказались убийцей, с вами бы сделали что-то ужасное, верно? Например, изгнали бы в другую страну». Сири побледнела, ее волосы посветлели. Гим Цвета только больше рассмеялся. Не принимайте меня всерьез, Ваше Величество. Я уже много дней как перестал гадать, убийца ли вы. А теперь, если мы на секундочку оставим ваших и моих слуг, я смогу сказать вам кое-что важное. Бог встал, и Сири подскочила. Он двинулся прочь от ложи, оставив своих слуг. А и взволнованная, Сири поднялась с места и поспешила за ним. Она догнала его через несколько шагов на вымощенной камнем дорожке, протянувшейся между ложами и ареной. Внизу продолжались состязания атлетов. Бог с улыбкой поглядел на нее сверху. – Они и правда высокие, – подумала Сирия, вытягивая шею. Такую разницу создавал дополнительный фут роста. Сама она была не слишком высокой и, стоя рядом с человеком вроде Гимна Света, чувствовала себя карлицей. – Но, может, он скажет мне то, что я ищу? Тайну? – Вы играете в опасную игру, моя королева, – произнес он облокотившиеся каменные перила. Их возвели с учетом роста возвращенных, поэтому для Сирии они оказались высокие и неудобные. «Игру?» – переспросила она. «Политика!» – пояснил Гим, глядя на атлетов. «Но я не хочу играть в политику». «Боюсь, что если не захотите, то она сыграет с вами. Я всегда втягиваюсь, что бы я ни делал. Жалобами это не прекратить. Хотя это раздражает людей, которые довольствуются своими правами». Сири нахмурилась. «Так вы отвели меня в сторонку, чтобы предупредить?» «Цвета нет!» Усмехнулся Гим. «Если вы еще не поняли, что это опасное дело, тогда и предупреждения не примите во внимание. Я просто хотел дать совет. Прежде всего, о вашем образе». «Моем образе?» «Да», — сказал он. «Над ним надо поработать. Выбор образа невинного новичка — хорошая идея, он вам подходит. Но его надо довести до совершенства». Поработать над ним – это не образ, – искренне сказала Сирия. – Я сбита с толку, и новичок во всем этом, – гимн поднял палец. – В этом вся хитрость для политики, милая. Иногда даже если невозможно скрыть, кто вы и что чувствуете, это можно использовать. Люди не доверяют тому, чего не понимают или не могут предугадать. Пока при дворе вас считают непредсказуемым элементом вы будете представлять угрозу, если сможете умело И главное, честно изобразите из себя что-то понятное, то тогда приживетесь. Сири хмурилась. Вот я, к примеру. Продолжил он. Я бесполезный шут. Всегда им был, сколько себя помню. То есть не очень долго. В любом случае, я знаю, как другие меня воспринимают. Я усиливаю их впечатление, играю с ними. Так это ложь? Конечно нет, я такое есть. Однако я стараюсь, чтобы об этом не забывали. Нельзя контролировать все, но можно контролировать то, как вас воспринимают. И тогда вы найдете свое место в этой суете. А как только это произойдет, вы сможете влиять на фракции. Если захотите, конечно. Я редко это делаю, такая головная боль! Сири склонила голову и улыбнулась. Вы хороший человек, Гем Света. Я знала это даже когда вы меня оскорбляли. Вы не хотите причинять вред? Это часть вашего образа? Конечно. С улыбкой ответил он. «Но я все еще не знаю, что побуждает других мне доверять. Я бы избавился от этого, если бы смог. Это то, из-за чего люди слишком многого от меня ждут. Просто попрактикуйтесь в том, что я сказал. Самое лучшее в этой золотой клетке – возможность совершить что-то хорошее, что-то изменить. Я видел, как это делали другие, те, кого я уважал. Пусть даже при дворе их теперь и мало». «Хорошо», – сказала Сири. Я постараюсь. Я чувствую, что вы что-то ищете, И это касается жрецов. Но не поднимайте много шума, пока не подготовите удар. Вам надо действовать внезапно. Но не казаться чересчур безобидной. Невинность всегда вызывает подозрения. Хитрость в том, чтобы казаться посредственной. Такой же коварной, как и всем, И потому все решат, что смогут вас обыграть с небольшим преимуществом. Сири кивнула. Похоже на идрийскую философию. «Вы произошли от нас», – пожал плечами гимн. «Или, может, мы от вас?» «В любом случае, между нами больше сходств, чем может показаться на первый взгляд. Что такое идрийская философия крайней простоты, если не средство противопоставления Холандрену? Все эти добродетели выделяют вас среди других стран. Вы поступаете, как мы. Мы, как вы, просто мы делаем одни и те же вещи противоположными способами». Сири медленно кивнула. Он улыбнулся. «Ах да, еще кое-что. Пожалуйста. Прошу вас, не слишком на меня полагайтесь. Я не шучу. Я не смогу толком помочь. Если ваши замыслы наткнутся на препятствия, если дело в последний момент пойдет не так, и вы окажетесь в опасности или в беде, не рассчитывайте на меня. Я вас подведу. Это я вам обещаю от всего сердца и с абсолютной искренностью». Вы очень странный человек. Я порождение своего общества, ответил Гимн. А так как по большей части оно состоит из меня одного, то я виню Бога. Доброго дня, моя королева. И с этими словами он удалился в ложу, жестом подозвав обеспокоенных служанок Сирии к их госпожам.